временные следственные комиссии, создаваемые царем, и которые только формально подчинялись приказу тайных дел. Эти комиссии проводили сыск, следствие и суд над обвиняемыми в политических преступлениях. В конце царствования Алексея Михайловича при приказе тайных дел была образована особая Следственная комиссия, занимавшаяся разбором дел после ликвидации крупных беспорядков и народных волнений. Сыск Измайлова в Украине. Все началось с того, что жители городов Котелвы, Гадича, Миргорода, Рамнов и Опошний обратились с жалобами к местным властям о кражах, грабежах, насилиях и вымогательствах ратников российских полков, расквартированных в этих городах. Местное управление, не обладая, по сути, никакой властью по отношению к воинам российского государства, вынуждено было обратиться за помощью Гетмана Украины Ивану Брюховецкому. Гетман немедленно отреагировал на эти тревожные сообщения и начал проводить сыск. Однако его советники обратили внимание на то, что даже если преступники из числа ратных людей и будут установлены, то к ним нельзя применить наказание, поскольку они являются подданными российского государства. Брюховецкий был озадачен. Но выход из сложного положения нашел. Гетман обратился к российскому правительству с просьбой провести сыск по фактам преступной деятельности ратников. Вскоре в Украину был направлен стольник Петр Измайлов, заместитель белгородского воевода. Измайлову было поручено провести сыск своими силами на месте, найти виновных в преступлениях и наказать их. В январе 1666 года российский стольник начал сыскную деятельность с того, что лично опросил всех потерпевших. Их показания были записаны. Детально устанавливались обстоятельства совершенных краж, грабежей, насилий, вымогательства, а также личность подозреваемых. В результате определился круг подозреваемых по местам совершения преступлений. Измайлов также допросил тех, на которых прямо указывали потерпевшие. Стольник установил, что пьяный, Рейторский полковник Тур брал штурмом Гатический замок, который разграбил с помощью своих людей. Гатический наместник Мамчич выбил его оттуда своим вооруженным отрядом. Полковник Тур по распоряжению Измайлова был взят под стражу, начались его допросы и сообщников. В результате часть награбленного имущества была возвращена. Подтвердилась жалоба шинкаря Шнуренко из Рамнов, что два офицера на протяжении двух дней, не выходя из питейного заведения, выпили громадную бочку медовухи, не заплатив ни гроша. Измайлов нашел этих подозреваемых поруччика Талекарта и прапорщика Сафлалина. Предъявил их для опознания Шнуренко. После допроса Телекарты и Сафлалин признались в содеянном Измайлов удивился тому, как офицеры остались живы, употребив бочку медовухи. Он обязал их, Немедленно заплатить по счету, что и было сделано. Прапорщик Шпиголь возглавил отряд ратников, ограбивших в рамнах усадьбу Животовского. С иском были установлены все участники этого преступления, обнаруженные и изъяты украденные вещи и предметы,